Глава 2. Эмоции – это информация. Итак, как вы себя чувствуете? Это не вопрос с подвохом, однако ответить на него сложнее, чем кажется. Мы всегда что-то чувствуем, обычно больше одного чувства за раз. Наши эмоции – это непрерывный поток, а не случайное событие. Внутри каждого есть река, иногда спокойная и сдержанная, иногда бушующая и выходящая из берегов. Нужно хорошо ориентироваться. Представьте себя в момент пробуждения. Даже когда вы медленно приходите в сознание, вы уже что-то чувствуете. Возможно, отчаянно хотите поспать еще часок. Или ощущаете себя заряженным энергией и готовым выпрыгнуть из постели. В плохой день может накатывать ужас при мысли о том, как добираться на работу, или с чем придется столкнуться в офисе через несколько часов. Возможно, идет дождь, который может еще больше испортить настроение. Или вы чувствуете себя радостным и возбужденным, благодаря тому, что собираетесь сделать. Может, ощущаете сильное облегчение, вспоминая, что сегодня суббота. или п р е д в к у ш а е т е день, наполненный созиданием и радостью. Через 10 минут эмоциональное состояние способно стать совершенно другим, в зависимости от того, что вы увидели в утренних новостях, или что вторая половинка сказала о планах на сегодняшний вечер, или какое пятно вы только что заметили на потолке на кухне. Эмоциональная жизнь напоминает американские горки. В один момент мы поднимаемся высоко, а в другой падаем вниз. Представьте, каково детям тот же постоянный поток чувств, варьирующийся от сокрушительно негативных до эйфорически позитивных, с момента пробуждения в течение всего дня и до засыпания. Только дети еще не научились управлять эмоциями. Как подавлять и отделять все, что неудобно в данный момент – Как направлять полезные чувства на максимальную пользу? Они сильно переживают в с ё Скуку, разочарование, тревогу, беспокойство, волнение, восторг. Часами сидят в классе, где от них ожидается, что они будут внимать каждому слову, сказанному учителем, который, вероятно, находится под таким же эмоциональным давлением. Детский мозг менее развит, его защитные механизмы менее надежны, и тем не менее реки эмоций, протекающие через детей, часто мощнее наших. Удивительно, что кто-то вообще чему-то учится. Каждую секунду нам есть с чем бороться. Мы не можем постоянно концентрироваться на эмоциях. У нас не осталось бы ни времени, ни внимания, чтобы делать что-то еще». Однако мы не способны прожить жизнь, игнорируя чувства или преуменьшая их значение. Все эмоции являются важным источником информации о том, что происходит внутри нас. Многочисленные чувства приносят новости из тела, разума и внешнего мира, а затем наш мозг обрабатывает и анализирует их, и формирует опыт. Мы называем это чувством. Однако мы, люди, долго игнорировали их. Это восходит к тысячелетиям, еще до того, как философы-стоики Древней Греции утверждали, что эмоции — неустойчивые, идиосинкразические источники информации. Разум и познание рассматривались как высшие силы внутри нас. Когда-то идея эмоционального интеллекта показалась бы непостижимой, противоречием в терминологии. Большая часть западной литературы, философии, и религии с тех пор учит нас, что эмоции – это своего рода внутреннее вмешательство, препятствующее здравому суждению и рациональному мышлению. Не случайно до сих пор многим нравится думать, что интеллект и эмоции исходят из двух совершенно разных частей тела – одна из головы, другая из сердца. Кому учат доверять больше? Ученым не нравились эмоции, поскольку в отличие от интеллекта их нельзя измерить стандартными тестами. IQ опирается в первую очередь на холодные когнитивные процессы, такие как запоминание цепочки цифр или исторических фактов, в то время как эмоциональный интеллект опирается на горячие, социально-эмоционально-когнитивные процессы, которые часто заряжены, основаны на отношениях и сосредоточены на оценке, прогнозировании и преодолении чувств и действий, собственных и чужих. Вот почему изучение интеллекта, сформировавшееся примерно в 1900 году, продолжило традицию игнорирования эмоций. На протяжении большей части 20 века психологи и философы спорили, Связаны ли эмоции с логическим мышлением и разумным поведением? Неудивительно, что идентификация эмоционального интеллекта произошла позже, чем интеллекта других видов. Затем, в 1990 году психологи Питер Саловей и Джон Майер представили в научной литературе первую формальную теорию эмоционального интеллекта. Они определили его как способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для управления мышлением и действиями. В Ельском университете я взял интервью у Салавия, который сказал, «Я начал изучать человеческие эмоции в лаборатории колледжа в конце 1970-х годов. В то время особого интереса к эмоциям в психологии не было. Когнитивная революция находилась в самом разгаре, и люди рассматривали эмоции как шум. Их понимание на тот момент заключалось в том, что эмоции есть, но они не предсказывают ничего важного. Я просто не мог поверить, что это правда. Поэтому у меня появилось сильное желание изучать эмоции, чтобы показать. Они имеют положительное значение. Я хотел продемонстрировать, что система эмоций существует не просто так. Она помогает нам идти по жизни. Эмоциональный интеллект являлся синтезом трех растущих областей научных исследований, которые показали, эмоции, когда широко используются, поддерживают процессы рассуждения и решения сложных проблем. Первым было повторное открытие функционального взгляда Чарльза Дарвина на эмоции. Еще в XIX веке он выдвинул идею, что они сигнализируют оценной информации и стимулируют адаптивное поведение, имеющее ключевое значение для выживания. Страх, наконец, оценили по достоинству, как очень полезное средство, особенно в ранней, насыщенной угрозами среде нашего вида. Ничто не сравнится с хорошим испугом, чтобы заставить вас подхватиться и убежать от голодного соблезубого тигра. Затем появилось исследование на тему, какую роль играют эмоции и настроения в мыслительных процессах, суждениях и поведении. Социологи, используя искусные с т в е н эксперименты, и ученые, работая над исследованием различных областей мозга, начали открывать способы взаимодействия эмоций с познанием и поведением. Результаты показали, что эмоции придают цель, приоритет и фокус нашему мышлению. Они подсказывают, что делать с информацией, которые доставляют наши органы чувств. Они – Мотивирует нас действовать. Психологи предложили идею когнитивной петли, связывающей настроение и с у ж д е н и я Например, когда человек в хорошем настроении, у него чаще появляются позитивные мысли и воспоминания, в свою очередь заставляющие человека думать о позитивных вещах. Петля. В классическом исследовании психолог Гордон Бауэр из Стэнфордского университета использовал гипноз, чтобы заставить испытуемых чувствовать себя счастливыми или грустными. Затем им предстояло выполнить три задания. Вспомнить списки слов, сделать записи в дневнике и вспомнить переживания из детства». Те, кого заставляли чувствовать грусть, вспоминали больше негативных моментов, слов и неприятных событий. Точно так же участники, кому внушали счастье, рассказывали о более счастливых воспоминаниях, словах и позитивных событиях. В исследовании покойной Элис Айзен, профессора к а р н е л ь с к о г о университета и ее коллег, одним участникам показали комедийный фильм, а другим ничего не показывали. Затем проверили их на творческое мышление. Результаты показали явный рост креативности у тех, кто смотрел кино. Они находились в состоянии положительного аффекта по сравнению со второй группой. Это естественная предрасположенность. Все мы легче воспринимаем и извлекаем соответствующую настроению информацию. Это лишь один из многих способов, с помощью которых эмоции влияют на наше мышление. Третья область научных исследований – поиск альтернативного интеллекта, включающего широкий спектр умственных способностей, а не только IQ. Ученые все больше разочаровывались в неспособности тестов объяснить важные итоги жизни людей. Ховард Гарднер, профессор Гарвардского университета, предложил теорию множественного интеллекта, которая советовала педагогам и ученым уделять больше внимания способностям, помимо вербальных и математических, внутриличностным, осознание собственных сильных и слабых сторон, и межличностным, способность эффективно общаться и сопереживать. Другие исследователи, в том числе Роберт Штернберг, психолог из к а р н е л ь с к о г о университета, предложили теорию успешного интеллекта и призвали ученых и педагогов учитывать творческие и практические навыки. Нэнси Кантер и Джон к и л с т р о м психологи Стэнфордского университета, опираясь на исследования Эдварда Торндайка 1920-х годов, Предлагали уделять больше внимания социальному интеллекту, способности накапливать знания о социальном мире, понимать людей и мудро действовать в социальных сетях. К концу 1990-х эмоциональный интеллект наконец достиг паритета с другими формами интеллекта. Нейробиологи, психологи и исследователи пришли к выводу, что эмоции и познания работают рука об руку в сложном процессе обработки информации. Начали появляться исследования, показавшие, что существуют индивидуальные различия в способности людей рассуждать с помощью эмоций и о них. Например... Демонстрируется широкий диапазон способностей точно воспринимать эмоции по выражению лица и регулировать их. Все в этой книге основано на п я т и д е т и л е т н е м изучении ролей, во множественном числе, эмоций в нашей жизни. На самом высоком уровне с эволюционной точки зрения они имеют исключительно практическое назначение – обеспечивают выживание, то есть делают нас умнее. Если бы эмоции нам не были нужны, их бы не было. Я выделил пять областей, в которых чувства имеют наибольшее значение, аспекты повседневной жизни, на которые эмоции влияют больше всего. Во-первых, эмоциональное состояние определяет, на что мы направляем внимание, что мы помним и чему учимся. Во-вторых, принятие решений. Когда мы находимся во власти сильной эмоции вроде гнева или печали, а также восторга или радости, мы воспринимаем мир иначе, и выбор, который делаем, происходит под влиянием эмоций. В-третьих, наши социальные связи. То, что мы чувствуем, и то, как интерпретируем чувства других, посылает сигналы приблизиться или избежать, присоединиться к кому-то или дистанцироваться. Вознаградить или наказать. В-четвертых, влияние на здоровье. Положительные и отрицательные эмоции вызывают разные физиологические реакции в теле и мозге, высвобождая мощные химические вещества, которые, в свою очередь, влияют на физическое и психическое здоровье. В-пятых, творчество, эффективность и производительность. Чтобы достигать больших целей, получать хорошие оценки и преуспевать на работе, мы должны использовать чувства, как если бы они были инструментами. Чем, конечно, они и являются, или могли бы стать. Эмоции и внимание, память и обучение. Всякое обучение имеет эмоциональную основу. Платон. Начнем с изучения того, как эмоции влияют на внимание и память, которые в совокупности определяют нашу способность к обучению. Задумайтесь. Эмоции определяют, что нас волнует в данный момент. Скучая до слез или мечтая о предстоящих выходных, вы вряд ли усвоите то, что слушаете прямо сейчас. Если боимся, источник страха занимает все наши мысли. «Если горит дом, у нас есть только одна цель – спасайся!» «Если сталкиваемся с внезапной физической опасностью, будь то поход в лес или встреча лицом к лицу с рычащим медведем или прогулка по ночному городу, где на нас нападает вооруженный незнакомец, мы в значительной степени перестаем думать о чем-либо другом. Природа устроила мозг подобным образом, и это хорошо». Любое отвлечение в этот момент может оказаться фатальным. Страх неосязаемого вреда, смущение, стыд, страх выглядеть глупо или как-то неадекватно, работает аналогичным образом. Хотя, возможно, мы переживаем это как тревогу или беспокойство, а не ужас. Эмоция способна казаться напрасной и иррациональной даже нам самим. Но это не важно. Как мы уже видели, чувства совершенно невосприимчивы к холодной логике. Ожидая неблагоприятного исхода при любых обстоятельствах, мы не можем думать о другом. Возможно, наше внимание должно быть направлено куда-то еще, но мы бессильны в этот момент. Сильные отрицательные эмоции, страх, гнев, тревога, безнадежность имеют тенденцию сужать разум. как отключение периферийного зрения из-за сосредоточения внимания на опасности, которая находится прямо по центру. На самом деле у данного явления есть физиологическая сторона. Когда присутствует негативное чувство, мозг реагирует выделением кортизола, гормона стресса. Это мешает префронтальной коре эффективно обрабатывать информацию, поэтому даже на нейрокогнитивном уровне способность сосредотачиваться и обучаться нарушается. Несомненно, умеренный уровень стресса, азарт от поставленной перед нами задачи улучшает внимание. Однако хронический стресс токсичен и делает обучение сложным на биологическом уровне. Вот почему я оказался троечником в средней школе. Я был слишком поглощен семейными проблемами и издевательствами, чтобы мысленно присутствовать в классе. Когда мне было сорок лет, я поехал в родной город, чтобы посетить среднюю школу, где учился. Случились два незабываемых события. Во-первых, в тот момент, когда я вошел, у меня произошла внутренняя реакция. Я снова ощутил страх и стыд. Я немедленно регрессировал в хрупкого, «Тринадцатилетнего мальчика. Во-вторых, единственное, что я мог вспомнить, было связано с опытом травли. В памяти не всплывали ни имена большинства учителей, ни какой-либо из предметов, которые я изучал. Не только негативные чувства могут ослабить умственные способности». Допустим, старшеклассник находится во власти типичного гормонального урагана, который обрушивается на многих подростков. Романтические фантазии – это весело. Невозможно ожидать, что мировая история станет конкурировать с ними. Удивительно, как подросткам удается чему-то научиться, если представить все опьяняющие мечты, наполняющие наши головы в этом возрасте». Младшие дети не менее одержимы, но представляют, как весело будут играть, когда школьный день закончится, или поедут в Диснейленд на весенние каникулы. Радость и избыток счастья столь же сильны, как и любые другие эмоции, когда речь идет о способности направлять мысли туда, куда мы хотим. Вместо стимуляции выработки кортизола... Положительные эмоции обычно связаны с выделением серотонина, дофамина и других хороших нейрохимических веществ, которые влияют на мышление и поведение. Современные исследования показывают, что разные эмоции служат разным целям обучения. Если нужно задействовать критические способности, например, отредактировать письмо, найти недостатки и исправить любые ошибки – Негативное настроение может сработать лучше. Пессимизм помогает предвидеть то, что может пойти не так, а затем принять надлежащие меры для предотвращения трудностей. Вина действует как моральный компас. Беспокойство заставляет пытаться улучшить то, что более великодушное настроение могло бы согласиться принять. Даже гнев – отличный мотиватор в отличие от смирения. Он побуждает действовать и, возможно, исправить то, что изначально вызвало гнев. Если мы в ярости, наблюдая, как с кем-то плохо обращаются, мы, скорее всего, будем добиваться справедливости. Представьте, вы веселы и улыбаетесь, просто несказанно радостны в момент, когда пишете заявление о приеме на работу. Такое возможно. Но только здоровый страх... а нерадость заставит трижды проверить пунктуацию и структуру предложения. Отрицательные эмоции выполняют конструктивную функцию, помогают сузить и сфокусировать внимание. Именно печаль, а нерадость может помочь справиться с трудной проблемой. Это волнение, которое стимулирует множество идей. Но слишком большой энтузиазм не принесет необходимого консенсуса, Он рассеет энергию, необходимую для решения поставленной задачи, математической или межличностной. В настоящее время мы переживаем то, что кажется кризисом в образовании. Ученики устали, скучают и испытывают стресс. Их учителя разочарованы, находятся под давлением и потеряли энтузиазм. Хроническая разобщенность и невыходы на работу на рекордно высоком уровне – И как мы реагируем? Пытаемся контролировать поведение учащихся еще больше? Или вводим новые программы по математике и обучению грамоте? Или более жесткие стандарты обучения? Ни одно из данных решений не учитывает тот факт, что чувства учащихся придают смысл изучаемому. Результаты исследований ясны. Эмоции определяют, будет ли академический контент глубоко обработан и зафиксирован в памяти. Связь эмоций с обучением гарантирует, что учащиеся найдут обучение в классе актуальным. Связь эмоций с обучением – это то, что помогает раскрыть цели и энтузиазм, то, что движет упорство. Всякий раз... Когда замечаете, что внезапно возникли трудности с концентрацией внимания, сосредоточиванием или запоминанием, необходимо спросить себя, какая эмоциональная информация находится прямо под поверхностью моря наших мыслей? И можем ли мы что-то сделать, чтобы восстановить контроль над разумом? Эмоции и принятие решений э ф ф е к т не только необходим для мудрости, он также безвозвратно вплетен в структуру каждого решения. Антонио Дамасио, нейробиолог, Университет Южной Калифорнии Вы когда-нибудь принимали плохое решение? Вы пошли на поводу интуиции, а когда все сложилось не так, хлопнули себя по лбу и сказали «Ну это было просто глупо!» О чем ты думал? Это умственное торможение или, может, просто плохое обдумывание? Оглядываясь назад, становится ясно, что именно вы не учли. Будем надеяться, вы усвоили урок. Разумное пожелание. Вот только что за урок? Мы верим, что наша способность рассуждать и мыслить рационально – является высшей умственной силой, стоящей выше непокорной эмоциональной стороны. Однако это лишь уловка, которую подкидывает наш мозг. На самом деле эмоции оказывают огромное, хотя и в основном бессознательное влияние на то, как функционирует разум. Этот факт особенно очевиден, когда речь идет о процессе принятия решений. Есть случаи, когда только эмоции определяют действия. Боясь летать, мы сделаем это, несмотря на возросшую опасность. Когда нас обуревает сексуальное желание, можно опустить обычные меры предохранения от беременности или инфекций, передающихся половым путем. Но влияние эмоций выходит далеко за рамки крайностей. Большинство решений – это попытки предсказать будущие результаты. Мы должны купить этот дом. и Я не собираюсь браться за эту работу. Паста? Отличный выбор. В каждом случае мы рассматриваем все варианты и выбираем тот, который с наибольшей вероятностью приведет к благоприятному исходу. По крайней мере, в теории. На самом деле эмоции во многом определяют действия. Если чувствуем что-то положительное, уверенность, оптимизм, удовлетворенность, мы придем к одному выводу, что именно нам следует делать. А если эмоции негативны, тревога, гнев, печаль, решение может быть совершенно другим, даже если рассматриваем одни и те же факты. Полученные паттерны довольно предсказуемы. Как обсуждалось ранее в этой главе, тревога сужает фокус и улучшает внимание к деталям. Это заставляет нас предвидеть, что может пойти не так. Чувство не самое приятное. но оно создает подходящее настроение для выполнения задач, связанных с числами, например, с финансовыми операциями. Если решаем, инвестировать ли или совершить крупную покупку, радужное настроение может побудить минимизировать риски и сделать то, о чем потом пожалеем. Негативные эмоции заставляют нас тщательно взвешивать факты и ошибаться в сторону осторожности. Положительные эмоции, с другой стороны, наполняют ощущением, что жизнь идет своим чередом. Если чувствуем себя сильными, бодрыми, энергичными, мы, скорее всего, будем основывать решение на эвристике, внутреннем инстинкте в данный момент, а не на тщательных рассуждениях. Это полезно, если планируем вечеринку по случаю дня рождения или когда кто-то нуждается в моральной поддержке, Но, возможно, не так полезно, когда подаем налоговую декларацию. Истинная роль эмоций в принятии решений многократно измерялась в экспериментах. Исследователи вызывают у испытуемых настроение, например, просят читать или смотреть что-то радостное или грустное, а затем принять решение. В одном исследовании участников рассаживали в комфортных или неудобных комнатах. а затем спрашивали об их удовлетворенности жизнью. Группа комфортных комнат оказалась более удовлетворена. В другом исследовании, когда людей заставляли грустить, они воспринимали гору круче, чем она была на самом деле. А в ходе изучения п р и е м о в в медицинские вузы обнаружили, что абитуриентов с большей вероятностью принимают в солнечные дни, чем во время дождя. Да? Решения приемных комиссий были предвзятыми из-за погоды. В эксперименте, который мы провели в Ельском университете, учителей разделили на две группы. Одной велели вспомнить и написать о положительном опыте в классе, а другой поручили вспомнить что-то негативное. Затем всех попросили оценить одно и то же сочинение в средней школе. Группа положительного настроения поставила оценку на целый балл выше, чем группа отрицательного. Когда мы спросили учителей, считают ли они, что их настроение влияет на то, как они оценивают работы, 87% ответили «отрицательно». Суждения, которые влекут большую степень субъективности, такие как оценка творческого эссе, обычно подвержены повышенному риску эмоциональной предвзятости по сравнению с более объективными суждениями, такими как оценка контрольной по математике. И наши чувства могут долго сохраняться после момента, который их вдохновляет, попутно влияя на последующее поведение без нашего ведома, Это известно как влияние случайного настроения. Так, например, если спорите с детьми за завтраком и все еще злитесь по дороге на работу, вы можете вести себя агрессивнее, чем обычно, и принимать рискованное решение. Вспоминая счастливые моменты из нашего прошлого, мы, вероятно, принимаем решения, основанные на оптимизме и уверенности. Если будем думать о негативном, Мы почувствуем себя скептически и пессимистично, и примем иные решения. Влияние гнева не такое, как вы могли бы ожидать. Исследователи обнаружили, что, испытывая злость, люди склонны полагать, будто окружающие виноваты, когда что-то идет не так. А вот когда нам грустно, мы чаще виним обстоятельства. Интересно, что гнев делает людей более оптимистичными, чем печаль. Возможно, потому что злые люди чувствуют больший контроль над жизнью. Мы принимаем решения непрерывно, в течение всего дня, и большинство из них небольшие. Мы не можем обдумывать каждое, поэтому полагаемся на мозг, чтобы делать п о с п е ш н ы е с у ж д е н и я Эти вопросы постоянно возникают в современных исследованиях работы мозга. Существует концепция «думать быстро и думать медленно», согласно которой мозг работает на двух отдельных, но накладывающихся друг на друга треках. Один реагирует немедленно, без размышлений, а другой требует времени и сначала взвешивает информацию. Используя мозг для знакомых или относительно простых функций, мы приходим к быстрым ответам, в то время как новые ситуации или сложные проблемы заставляют нас размышлять. Быстрые решения особенно восприимчивы к настроению и бессознательным предубеждениям, особенно когда дополнительная информация недоступна. Мы часто принимаем решения с минимальным сознательным мышлением. Ничто из этого не означает, что эмоции затуманивают с у ж д е н и я На самом деле, с большей эмоциональной осознанностью может быть как раз обратное. Чувство с л у ж а т еще одной формой информации, сообщая важные вещи о том, как мы реагируем на ту или иную ситуацию. Сталкиваясь с решением, тревога может говорить об одном, а энтузиазм – о совершенно другом. Зная это, можно принять во внимание эмоциональное состояние, прежде чем выбрать курс действий. Это негативное настроение вызывает у нас подозрения, или есть реальная причина для беспокойства? Является ли наша уверенность результатом радостного настроения, или это действительно идеальное решение? Эмоции и отношения Никому нет дела до того, как много вы знаете, пока они не узнают, насколько вам не все равно. Теодор Рузвельт Представляю вам эксперимент, который можно провести, используя себя в качестве подопытного кролика. Посмотрите список всех, с кем сталкиваетесь в повседневной жизни. Всех. От второй половинки и ближайших родственников до каждого коллеги, сверху донизу каждого родственника, друга и знакомого, кассира в супермаркете, врача, парикмахера, портье в спортзале и так далее и тому подобное. Просто каждого человека, чей путь пересекается с вашим, будь то несколько часов подряд или всего пять минут. Теперь пройдитесь по списку и попросите себя дать мгновенный, первый приходящий на ум ответ на вопрос, «Что я чувствую, когда сталкиваюсь с каждым?» «Насколько я жду общения с каждым из них по отдельности?» у л ы б а я с ь ли я при мысли, что увижу того или этого? Остаюсь ли эмоционально нейтральным? Или что-то внутри меня немного напрягается от такой перспективы? Это не обязательно должна быть откровенная антипатия. Просто легкое беспокойство от осознания, что в какой-то момент мы с этим человеком столкнемся лицом к лицу. Какое слово вы бы использовали, чтобы описать чувства, к о т о р о е связываете с каждым? Тревога, радость, уверенность, неадекватность, скука, привязанность, раздражение. Все это делает нас более или наоборот менее привлекательными друг для друга. Вы с нетерпением ждете возможности поработать вместе с коллегой, который постоянно злится на весь мир. Обычно мы не выражаем данную эмоцию словами – и даже не думаем о ней. Это похоже на инстинктивную реакцию, исходящую откуда-то из глубины, которую не могут легко выразить ярлыки. Почти животную. Когда я вижу этого человека, что-то внутри меня вздрагивает от радости. Или падает в уныние. Или что-то среднее. Эксперимент окончен. Возможно, у вас появилось более четкое представление о том, как самые сильные эмоциональные реакции определяют природу всех отношений. На семинарах, которые я провожу с учителями, я иногда прошу их перечислить учеников и подумать о чувстве, которое автоматически вызывает каждый. Это любовь, неприязнь, доверие, радость, страх, отвращение. Далее говорю, будьте честны и подумайте о том, Как данная эмоция заставляет воздействовать по отношению к каждому из детей? У меня были люди, которые плакали во время упражнения. Они мгновенно осознают, насколько по-разному относятся к каждому ребенку в зависимости от их восприятия того, что он или она заставляет их чувствовать. Это не имеет ничего общего с тем, как ребенок работает в классе, или с его потребностями, или с чем-либо, что они могут назвать. Это просто сильная, почти интуитивная реакция, обычно связанная с учителем, а не с учеником. В основном это хорошие преподаватели, которые делают все возможное, чтобы относиться ко всем одинаково и хотят установить со всеми п о з и т и в н ы е з а б о т л и в ы е о т н о ш е н и я Но в реальном мире, несмотря на наилучшие намерения, так не бывает. По какой-то причине учителя едва ли могут установить зрительный контакт с одним ребенком или уделить ей или ему сосредоточенное внимание, в то время как с нетерпением ждут общения с другими и замечают их во время занятий в классе. Вне классной комнаты мы все действуем одинаково. Человеческие отношения бесконечно сложны, поскольку сложны мы сами – Но основная динамика довольно проста – приближайся или избегай. Мы просим людей подойти поближе или отойти. Люди сообщают нам то же самое. Очень многое из происходящего между людьми является результатом передачи своих эмоций. И все зависит от чего-то глубоко внутри нас. Возможно, скрытого от собственного взгляда, нашего эмоционального состояния. Отношения являются наиболее важными аспектами нашей жизни. Существует множество научных исследований, показывающих огромное влияние отношений на наше самочувствие. Люди с надежными социальными сетями имеют лучшее психическое и физическое здоровье и даже живут дольше, в то время как неблагоприятные результаты связаны н е с отсутствием связей. Цель отношений можно увидеть во всех обществах. Даже среди животных. Окружение союзниками – это форма защиты, которая означает разницу между жизнью и смертью. Наша потребность привязываться к другим не является исключительно сентиментальной, даже если иногда так кажется. На протяжении всей книги мы будем обсуждать способы, с помощью которых сообщаем о чувствах по отношению к тому, с кем имеем дело в любой момент. тонкие, молниеносное выражение лица, язык тела, интонации, п р и к о с н о в е н и е и все остальное в арсенале средств коммуникации. Когда мы искренне выражаем положительные эмоции, удовлетворение, сострадание, радость, мы делаем это таким образом, чтобы привлечь других, будь то лучший друг или кассир в супермаркете. Они могут четко читать наши сигналы и отвечать тем же, Но это зависит от их эмоционального состояния. Люди, испытывающие печаль, стыд или беспокойство, часто хотят препятствовать социальному взаимодействию, и сигналы передаются. Они могут получить наибольшую пользу от взаимодействия с другими, но зачастую это маловероятно. Это особенно серьезная проблема в школах, где часто детям делают выговор, когда они выражают отрицательную эмоцию. Никто не видит в этом крик а помощи. Это дети, которыми пренебрегают, игнорируют или отстраняют от занятий за плохое поведение, тогда как им следует выражать сочувствие, уделять дополнительное внимание и давать возможность развивать навыки и значимые отношения. Исследования показывают, что наличие всего одного заботливого взрослого – может повлиять на то, будет ребенок развиваться или нет. У всех нас множество отношений. С детьми, родителями и другими значимыми людьми, а также с сантехником, водителем на соседней полосе, товарищами по футболу, начальником или коллегой и женщиной, которая придержала для нас дверь в торговом центре. И все эти связи работают по одному и тому же основному принципу. Наше настроение в любой момент выражается в сигналах, которые мы посылаем. Если чувствуем себя радостными, открытыми и экспансивными, это сделает нас уверенными в себе и приятными для окружающих. Зато подавленность повлияет на то, как мы относимся к другим или на связь вообще. Мы сообщаем людям, чего хотим от них, с помощью посылаемых сообщений. теплых и с надеждой на ответ в том же духе или отталкивающих, когда все, что нам нужно – расстояние. Это проблема для многих людей на спектре аутизма. Им трудно читать сигналы и придумывать подходящий ответ, тяжело посылать сигналы, понятные окружающим. В результате им сложно строить и поддерживать отношения. Мы также выражаем эмоции, чтобы получить желаемое от людей в нашей жизни. Если показываем, что злимся, мы, возможно, не получаем сочувствия, и при этом вселяем страх, и, возможно, устраняем любые препятствия на пути. С другой стороны, когда нужно сотрудничество и понимание, мы знаем, какое эмоциональное сообщение отправить, чтобы получить необходимый ответ. Люди, испытывающие сострадание, видят большую человечность в незнакомцах, они меньше наказывают других, более великодушны, склонны к сотрудничеству и готовы пожертвовать собой ради других. Исследования показывают, что влиятельные энергичные люди, как правило, менее чувствительны к эмоциям других. В одном исследовании они реагировали с меньшим состраданием, чем люди с меньшей властью, когда слушали, как кто-то описывает страдания. Объясняет ли это явление что-нибудь о наших политических и деловых лидерах? Иногда эмоции, которые мы испытываем, посылают сигналы, вызывающие реакцию, противоположную той, которую мы хотим и в которой нуждаемся. Представьте типичного ребенка. Если он обеспокоен или встревожен, он может пожелать, чтобы родитель или учитель протянул руку и утешил. А когда эти взрослые ощущают эмоциональное состояние ребенка, особенно когда тот играет на показ, они могут реагировать прямо противоположным образом из-за собственной эмоциональной реакции на сигналы плохого настроения. Данная динамика управляет большей частью человеческого взаимодействия. Когда мы больше всего нуждаемся в эмоциональной поддержке, мы реже всего ее получаем. Я помню, как в седьмом классе на уроке математики два ученика регулярно исписывали куртку, которую я носил. Я уверен, что надевал ее как форму защиты. Мой страх и отчаяние должны были отражаться на лице, теле и в хронической отстраненности. Но учитель не вмешивался. Каково было его мышление? Держись подальше, этот ребенок-слабак, которому нужно окрепнуть. Был ли он слишком занят своими проблемами, чтобы обращать внимание на мои? Возможно, он просто не знал, что делать. В любом случае, я страдал социально, эмоционально и академически. В фильме «Телевизионные новости» 1987 года Был замечательный момент, когда персонаж спрашивает «Разве этот мир не был бы прекрасным, если бы незащищенность и отчаяние делали нас более привлекательными, если нуждающийся был бы сексуально привлекателен? К сожалению, мы люди, и так не работает. Пока». Эмоции и здоровье Эмоциональная болезнь – Это попытка избежать реальности любой ценой. Эмоциональное здоровье сталкивается с реальностью любой ценой. Морган Скотт Пек «Вы лежите без сна в три часа ночи, смотрите в потолок, беспокоясь о какой-то серьезной проблеме. Невозможно спать. У всех такое случалось. Вы слишком напряжены и рассеяны, чтобы даже думать о тренировках». И, кроме того, у вас слишком много других дел, поэтому вы пропускаете спортзал, хотя знаете, что это доставляет вам удовольствие. Этому невозможно помочь. Питание неустойчивое. Вместо того, чтобы думать об ужине, планировать покупки и готовить, вы берете пиццу по дороге домой с работы. В последнее время это происходит часто. И после нужно расслабиться. Большая миска мороженого перед телевизором, пока, наконец, не пришло время ложиться спать и снова в три часа ночи смотреть в потолок. На мгновение забудьте о своем эмоциональном здоровье. Представьте, что делаете с физическим. Рассматривая влияние эмоций на наше самочувствие, мы должны прежде всего помнить – Наш мозг, где зарождается большинство чувств, является такой же частью тела, как и любой другой орган, питаемый одним и тем же потоком крови, кислорода и питательных веществ. Эмоции связаны с физиологическими реакциями мозга, высвобождающими гормоны и другие мощные химические вещества, которые, в свою очередь, влияют на физическое здоровье, что влияет на эмоциональное состояние. Все связано. Вот почему физическое недомогание может быть вызвано эмоциональным стрессом ума. Но есть и противоположные явления. Физическое благополучие, которому способствуют положительные чувства. Оба вида подчеркивают важность управления нашей эмоциональной жизнью. Даже отношение к стрессу способно повлиять на результаты в отношении здоровья, от потери веса до бессонницы. В одном рандомизированном исследовании Алия Крам, доцент Стэнфордского университета, поручила трём сотням сотрудников финансовой компании посмотреть два разных трёхминутных видеоролика о стрессе. Половина участников смотрели видео, в котором подкреплялись негативные аспекты стресса. другие смотрели похожее, но где освещались положительные стороны. Через 4 недели сотрудников опросили. В группе «Стресс – это плохо» было больше негативных симптомов здоровья, чем в группе «Стресс – это хорошо». Внутри мозга гормоны и другие нейрохимические вещества включаются и выключаются в зависимости от того, что мы чувствуем в любой момент. Гипоталама-гипофизарная надпочечниковая ось ГГН, расположенная в среднем мозге, является одной из основных нейроэндокринных систем. Она контролирует реакцию на стресс и регулирует эмоции и настроение. Ось ГГН – это место, где возникают определенные гормоны, такие как адреналин и кортизол. Исследователи, изучающие данную область, обнаружили, что воздействие умеренных повседневных стрессоров в раннем возрасте повышает будущую способность регулировать эмоции и придает пожизненную устойчивость. Но воздействие экстремального или продолжительного стресса приводит к прямо противоположному результату, вызывает гиперактивность г г н с и и пожизненную восприимчивость к стрессу. Разница между хорошим и плохим стрессом в основном связана с продолжительностью и интенсивностью. Плохой стресс. Дистресс. Посмотрите на следующие примеры. Допустим, вам необходимо подготовить привлекательную презентацию для клиента. Это своего рода стресс. Но он хороший, поскольку вызван проблемой достижения желаемой цели и длится недолго. Окончание игры или важное событие, такое как день свадьбы, влияет аналогичным образом. Вызывают радостный стресс. Данное событие провоцирует мгновенный выброс гормонов стресса, однако затем он заканчивается. Исследования медицинской школы Стэнфордского университета показали, короткие приступы стресса могут повысить иммунитет и уровень молекул, борющихся с раком. Эффект сохраняется в течение нескольких недель после окончания стрессовой ситуации Мы эволюционировали, чтобы справляться с краткосрочным стрессом Высвобождаются гормоны, позволяющие успешно реагировать на кризис, а затем краник выключается Правда, это не то, что происходит на некоторых рабочих местах где мы можем быть вынуждены высиживать 8 часов в день с начальником, который превращает жизнь в ад, или в школах, где ученики боятся хулиганов по дороге домой. Многие проводят часы и целые дни под эмоциональным давлением, пока оно не становится хроническим состоянием. Мозг купается в постоянном потоке гормонов стресса, к которым эволюция нас не подготовила. В таких случаях мы страдаем не только эмоционально, страдает и физическое здоровье. Стресс с оставляет вас в состоянии «бей или беги», когда тело отключает долгосрочные проекты строительства и восстановления, сказал Роберт Сапольский, профессор Стэнфордского университета, в своей книге «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки?» память и точность нарушены. Вы быстрее утомляетесь, можете впасть в депрессию, а репродукция снижается. Существует достаточно научных доказательств долгосрочного вреда, причиняемого детской эмоциональной травмой, такой как издевательство. У детей может наблюдаться ослабленный иммунитет к болезням, боли р а с с т р о й с т в а желудочно-кишечного тракта, головные боли, плохой сон, неспособность сосредоточиться и депрессия. Подобные последствия могут сохраняться во взрослом возрасте, создавая проблемы с физическим и психическим здоровьем еще долго после того, как издевательства закончились. Чувство уныния, пессимизм, апатия, депрессия с в я з а н ы с низким уровнем серотонина и дофамина, так называемых нейротрансмиттеров хорошего самочувствия. Серотонин играет роль в восприятии боли, поэтому люди, испытывающие негативные эмоции, сообщают о более тяжелых симптомах болезни, и почти половина пациентов с депрессией страдают от болей. Негативное эмоциональное состояние, тревога, гнев, печаль, стресс тесно связаны с нездоровым поведением, вроде неправильного питания, курение, чрезмерного употребления алкоголя, отсутствие физической активности и социальной изоляции. Многие мы обнаружили в недавнем исследовании с участием более 5000 учителей со всех уголков США. Это те же факторы образа жизни, которые способствуют возникновению самых страшных и широко распространенных заболеваний. Сердечных, рака, диабета второго типа, зависимостей, деменции. Подобные условия, в свою очередь, оказывают разрушительное воздействие на эмоциональную жизнь. И петля обратной связи превращается в нисходящую спираль для здоровья, психического и физического. В конечном счете они усугубляют чувство безнадежности и отчаяния, что нам когда-нибудь удастся улучшить настроение или здоровье. Интересно, что мы обнаружили, что позитивный климат на рабочем месте служил буфером для пагубного воздействия негативных эмоций на здоровье учителей. Существует множество медицинских исследований, связывающих враждебность и гнев с сердечными заболеваниями. Мужчины, сообщившие о высоком уровне гнева, более чем в два с половиной раза чаще страдали от сердечных происшествий, таких как сердечный приступ, чем другие мужчины. Отрицательные эмоции были связаны с гипертонией, учащением пульса, сужением периферических кровеносных сосудов, нездоровым липидным составом крови и снижением ф у н к ц и й иммунной системы. Мало того, что вспышка гнева вызывает скачок кровяного давления, каждый раз, когда мы вспоминаем, что нас так разозлило, оно снова повышается. Согласно одному исследованию, т 3 и м и н у т н ы й спор с любимым человеком может замедлить способность тела к исцелению как минимум на день. А если спорить регулярно, эта задержка удваивается. Даже тонкие формы гнева, нетерпения, раздражительность и ворчливость могут нанести вред здоровью. Мы видим влияние эмоций на физическое здоровье и в менее ужасных проявлениях. Стресс, связанный с осознанием необходимости произнести речь, может удвоить тяжесть симптомов аллергии на два дня. Чувство грусти делает симптомы болезни серьезнее и вызывает больший дискомфорт. В одном исследовании люди с низким уровнем положительных эмоций в три раза чаще заболевали после контакта с вирусом, чем те, у кого показатели выше. Когда последняя из двух групп заболела, их симптомы были менее серьезными. Однако наши эмоции могут способствовать выбросу полезных нейрохимических веществ и гормонов. Плач успокаивает, поскольку выводит гормоны стресса из организма. Чувство благодарности повышает уровень кислорода в тканях, ускоряет заживление и укрепляет иммунную систему. Было обнаружено, что влюбленность повышает уровень фактора роста нервов, гормоноподобного вещества которое восстанавливает нервную систему и улучшает память. По словам ученых, эффект длится около года. В одном исследовании смех, спровоцированный просмотром комедийного фильма, увеличил поток бета-эндорфинов, которые улучшают настроение, и стимулировал гормоны роста, восстанавливающие клетки. Обнаружили, что даже ожидание смеха снижает уровень кортизола и адреналина. Смех может снизить риск сердечного приступа. Таким образом, хорошее самочувствие способствует здоровому поведению, а оно, в свою очередь, улучшению эмоционального благополучия и физического здоровья. После терактов 11 сентября 2001 года протестировали студентов американских колледжей, и у тех, кто испытывал самые положительные эмоции – благодарность, любовь и так далее – Меньше шансов впоследствии развить депрессивные симптомы. Это говорит о том, что после кризиса люди, у которых больше положительных эмоций, могут быть устойчивее, чем те, у кого их меньше. Мы никогда не искореним негативные эмоции из жизни. И не должны. Но нужно следить за игрой положительных и отрицательных чувств, которая для многих несбалансирована. Как мы говорили ранее, наше исследование в Ельском университете показало, старшеклассники, учителя и бизнес-профессионалы испытывают негативные эмоции до 70% времени, которое они проводят в школе или на работе. На карту поставлены не только их чувства, но и здоровье. Что потребуется, чтобы изменить соотношение отрицательных эмоций к положительным? Какое соотношение у вас? Эмоции и творчество. Рациональные мысли никогда не стимулируют креативность людей так, как это делают эмоции. Нил д е г р а с Тайсон Многим нужно творчество, чтобы чувствовать себя живыми, поглощенными или полностью вовлеченными в жизнь и во все, что она подбрасывает. В противном случае мы топчемся на месте. Что мы подразумеваем под творчеством? Очевидный ответ — художественная работа, такая как рисование, музыка, литература и профессии, требующие и вознаграждающие творчество, архитектура — Наука, дизайн и инженерия среди прочих. Однако творчество гораздо более в с е о б ъ е м л ю щ е Это важный элемент жизни каждого человека. Всякий раз, принимая р е ш е н и е или сталкиваясь с проблемой, у нас есть возможность проявить творческий подход. Отреагировать таким образом, чтобы не просто повторять то, что всегда делалось раньше и, возможно, терпело неудачу. Ежедневно каждому предоставляется много шансов проявить творческий подход, действовать по-новому и обдуманно. Это то, что превращает жизнь в приключение. В творчестве может быть и что-то пугающее. Оно представляет собой разрыв со статус-кво и шаг в неизвестность. к р е а т и в н о е р е ш е н и е даже в самых незначительных вопросах, это способ сказать – Я думаю, что у меня есть идея получше. А затем приходит обратная связь от других и даже от нас самих. А если новый способ не сработает? А вдруг ты сделал хуже? С чего ты взял, что ты такой креативный? Как видите, творческие порывы и эмоции тесно переплетены. Многие считают, будь то только личность и интеллект определяют нашу способность к творчеству. или что творчество — это дар, который либо есть, либо нет, а не набор навыков, которые можно улучшить с практикой. Правда, какие-то черты личности, например, открытость опыту, надежно связаны с ней, но ими объясняется далеко не все. Исследования подтверждают, креативность лишь незначительно связана с IQ, то есть вам не нужно быть гением, чтобы быть креативным. Здесь эмоциональная жизнь выходит за рамки личной. Творчество является источником жизненной силы нашей культуры и экономики. В ходе опроса полторы тысячи генеральных директоров корпораций заявили, что творческий подход сотрудника – лучший показатель будущего успеха. Без инновации общество стагнирует и умирает. Креативность включает и два других фактора – производительность и эффективность. Творчество не может существовать только абстрактно в нашем сознании и больше нигде. Тогда это лишь богатое воображение. За творческим процессом должно следовать конкретные действия. Как только мы разрабатываем новые стратегии, необходимо иметь уверенность, чтобы применить их. Эффективное исполнение – такая же часть творчества, как и первоначальная оживляющая идея. А вот воспользуемся ли мы возможностями – это другой вопрос. Можно с уверенностью сказать, что временами мы чувствуем себя менее творческими, чем хотелось бы. Это потому, что творчество тесно связано с эмоциональным состоянием, хотя данная связь может быть не столь очевидной. Снова и снова, работая с педагогами, семьями и детьми, мы заканчиваем тем, что обсуждаем вездесущие проблемы стресса и разочарования, отчаяния от ощущения, что не хватает сил для значимых изменений к лучшему. Трудно представить худшее чувство. Для ребенка это может быть разрушительным. У детей мало контроля над жизнью даже в лучших условиях. Все мы проходим через трудные периоды, но большинство верит, что если будем упорны, то сможем найти решение. Это еще одна форма творчества, повседневная, способность находить новые ответы, когда старые не работают. Какой может быть жизнь детей и взрослых, которые даже на это не могут надеяться? Мы замечаем, как это происходит в школах. к ю н г Хи Ким профессор педагогической школы колледжа Уильяма и Мэри провела обширное исследование творчества школьников и обнаружила, что последние два десятилетия оно находится в упадке. Выводы основаны на результатах тестов творческого мышления Торренса, ТТМТ, которые измеряют креативность, определяемую как способность реагировать на ситуации новыми и оригинальными способами. Например, У людей можно спросить обо всех способах использования скрепки или о последствиях того, что было бы, если бы была возможность по желанию становиться невидимым. Она изучила нормативные данные для ТТМТ с течением времени от детского сада до старшего класса средней школы и пишет. «Дети стали менее эмоционально-выразительными, менее энергичными, разговорчивыми и вербально-выразительными, менее юмористическими, творческими, нетрадиционными, живыми и пылкими, менее проницательными, склонными связывать, казалось бы, не относящиеся друг к другу вещи, менее склонными к синтезу и способными видеть вещи под другим углом». Кого или что мы можем винить, кроме родителей и образовательной системы, которая часто подавляет оригинальное мышление и наказывает учащихся за использование воображения? Наши ученики довольно быстро усваивают посыл о нашей одержимости готовностью к детскому саду в ущерб обществу. Интересно, что когда разработчик теста на креативность доктор Элис Пол Торренс правил его среди студентов, а затем отследил их на годы вперед. Он обнаружил, что результаты знаменитых тестов на креативность лучше предсказывают творческие достижения взрослых, чем IQ. Обсуждая творческое мышление, психологи часто используют термины «конвергентное» и «дивергентное» мышление. Первое действует при поиске только одного правильного решения проблемы. или только одного правильного ответа на вопрос, и пытается прийти к нему в основном путем прямого линейного мышления. Дивергентный подход движется во всех направлениях, предполагает множество возможных решений и пытается рассмотреть каждое, особенно самое креативное и необычное. Импульс к творчеству кажется естественным для человеческого мозга. Тем не менее, мы должны получать поощрение, чтобы выразить его. В школах трудно проявлять творческий подход, когда конвергентное мышление, способность запоминать факты и хорошо сдавать стандартные тесты, ценится высоко. Чтобы привлечь детей и подготовить их к работе, необходимо предоставить им больше возможностей и поощрять творчество. Для этого школам стоит реструктурировать обучение, чтобы оно способствовало нестандартному мышлению и новым подходам к решению проблем в разных предметных областях, а не только в искусстве. Например, все больше школ внедряют проектное обучение и дизайн мышления, пятиэтапный процесс решения сложных проблем, который включает Первое. Определение проблемы. Второе. понимание вовлеченных человеческих потребностей, третье – переосмысление проблемы с точки зрения человека, четвертое – генерирование множества идей и пятое – практический подход к прототипированию и тестированию. Исследования показывают, что дивергентное мышление приводит к чувствам радости, гордости и удовлетворения. Изучение в пяти странах с четырьмя разными языками показало, работа над творческими задачами приводит к увеличению положительных эмоций и автономии. Другое демонстрирует, что творческое поведение сегодня приводит к более положительным эмоциям и ощущению процветания завтра. Как и во многих других аспектах эмоциональной жизни, здесь присутствует обратная связь. Хорошее самочувствие побуждает действовать творчески, что заставляет нас чувствовать себя еще лучше. Но счастье не единственный ключ к творчеству. Фактически в некоторых случаях умеренный уровень стресса значительно улучшает творческие способности по сравнению с полным его отсутствием. Даже такие эмоции, как гнев и дистресс, могут служить мотивацией для творческого мышления и способствовать творчеству. Возьмите старшеклассников в Паркленде, Флорида. Они направили свой гнев по поводу ужасной стрельбы в школе на создание убедительной кампании вокруг реформы оружия. Также провели исследования и роли сочувствия в творческом мышлении. У студентов колледжа вызвали его с помощью слайдов с изображением бедствующих пожилых людей. а Затем просили придумать и спроектировать план приемной в офисе, чтобы сделать ее гостеприимнее для пожилых. По сравнению с контрольной группой, сочувствующие проявили большую оригинальность мышления. Одно объяснение состоит в том, что сочувствие является реакцией на страдания других, и, следовательно, создает внутреннюю мотивацию для поиска решений, которые уменьшают страдания. Творчество особенно важно перед лицом невзгод, когда мы разочарованы тем, что план А не сработал, когда очень старались и все равно получили отрицательный отзыв, когда кто-то стоит на пути нашего прогресса или даже пытается помешать. Сначала мы должны справиться с обидой или гневом, не отрицать их, а принять, и затем использовать с пользой в качестве мотивационной силы. Вот где творчество может прийти на помощь и позволить достичь цели, несмотря на препятствия. По словам коллеги из Ельского университета Зорана в ч е в и ч Прингл, исследователя креативности, эмоции — это искра, которая зажигает двигатель творчества И топливо, поддерживающее горение, когда другие люди пытаются его потушить или растопка и с с е к а е т Эмоции управляют всем творческим процессом. От мотивации творческой работы до генерации идей и упорства в актуализации собственных идей. Это вызов, который провоцирует стремление. Теперь вы видите, насколько сложным может быть простой вопрос. как вы себя чувствуете. Эти эмоциональные американские горки – не пустяк. Они оказывают огромное влияние на самые важные сферы жизни. Религиозные лидеры, поэты и драматурги знали это веками. А за последние несколько десятилетий ученые начали наверстывать упущенное. Теперь мы знаем лучше, чем древние, и не очень древние – В какой степени эмоции управляют всем? Это первый шаг к принятию того, кто мы есть на самом деле. Какой следующий шаг?